Глава вторая. Горшочек. Я положил руки на стелу и растянулся в безумной улыбке. Вари. Золотая поверхность едва заметно задрожала, и в следующий миг накопленная энергия щита стала стремительно таять. «Девять секунд. Мы можем позволить себе только 9 секунд кромешного ада. Но и этого должно хватить. После активации нового поселкового навыка, что пока еще ни разу не применялся даже ради экспериментов, все вокруг заполонило ревущее клокочье пламя. Огонь распространился на несколько десятков метров сразу во все стороны, и Каспийск резко рухнул в воду. Почему такие отчаянные меры? А как еще справиться с морским воинством? Обезумевшие рыбы, киты, да даже устрицы рванули прямо к островку, где разлеглась ментальная креветка. Она приказала всем и каждому приложить все силы для устранения зависшего в небе города, и уверен, они смогли бы выполнить приказ. Так что оставалось два варианта. Либо улепётывать, поджав хвост, либо дать отпор тварям, добить менталиста и получить его камень души. Первый вариант я не мог выбрать чисто физически. Креветка и так почти сдохла. Плюс мы потратили довольно много ресурсов. А также она нанесла урон мне и моим товарищам, а за подобное следует как минимум наказать. Так что не успели морские гады подплыть ближе пары сотен метров, как из купола стали вылетать управляемые бомбы, атакующие навыки и прочие новые виды вооружения, что только ждали часа своих испытаний. В считанные мгновения водная гладь превратилась в кипящее кровавое месиво, Ежесекундно гады превращались в прах, их разрывало на части, а особо сильные просто всплывали кверху пузом. Но этого оказалось явно недостаточно. Противников оказалось много, и из водных глубин то и дело поднимались все новые враги. Пару раз креветка повторяла свой крик о помощи, призывая как можно больше мяса на защиту ее бесценной жизни, и те, ведомые волей менталиста, сразу рвались в бой. Всё в какой то момент до моего слуха донесся крик главного инженера нету ни хера и я кстати сороковой уровень взял и я послышался довольный голос оператора дрона до упора качнулся и у меня тоже все подобные заявления слышались со всех сторон и в какой то момент наступила тишина боезапас кончился мана в алтарях тоже и возможности безопасно атаковать врага больше не осталось Можно было открыть на островке портал и перенести туда армию. Наших воинов, големов, мой рогатый костюм. Последний вполне имел шансы на успех, но так или иначе риск слишком велик. Подоспели дельфины, что сразу стали выпускать у нас всевозможные заклинания. Гигантский кит поднял волну и сам взмыл вверх, намереваясь поглотить сразу весь город своей огромной зубастой пастью. Также из воды стали вылетать крылатые рыбки. Маленькие, но очень злобные и быстрые. Попасть по таким попросту невозможно. А вот, судя по тому, что тела их сразу начали покрываться с полохами красной плазмы, урон они могут нанести значительный, особенно учитывая их количество. Самый настоящий рой во множество миллионов особей. Медузы с длиннющими щупальцами, огромные осьминоги, плюющиеся концентрированной тьмой. Метательные морские звезды, что с помощью телькинеза выстреливают своими телами прямо в воздухе, покрываясь толстым слоем металла. Даже водоросли решили ополчиться против нас, и теперь тянут свои зеленые щупальца в сторону города, стараясь притянуть его ближе к воде и сожрать его жителей. «О, прикольно!» — заметил водоросли Гоша, и сам полетел им навстречу, стараясь отщепнуть свою коллекцию хотя бы небольшой кусочек, но немного не успел. «К этому моменту я понял, что единственный шанс победить — это использовать поселковый навык». «Нет!» — завопил Гоша, как только водоросли обратились в прах, едва коснувшись покрытого пламенем щита. «Они хотели просто покушать! Ирод! Монстр! Хуепутала!» «Не слов! попытался отвесить призрачный чапалах орк, но не преуспел. «Свет не даст силы славоблуду!» Поняв, что подзатыльник не поможет, поднял он палец вверх и изрек мудрость. «А знаешь, почему на самом деле свет дает тебе силы, кстати?» Полное страдание лицо Гоши повернулось к каштану. «Потому что ты зеленый, как кактус, только тупее!» Я же тем временем приказал призракам толкать поселение на глубину. Паннели пропал. Всего заряд щита просел на чуть больше сотни единиц, так что выключенная на максимум способность доест его полностью всего за 9 секунд. А дальше... А неважно, что дальше... Совершенно не имеет значения, чего могли бы сделать морепродукты с жителями Каспийска, ведь стоило покрытому древущим пламенем километровому шару коснуться в водной глади, как в небо взметнулся огромный столб пара. Вода вокруг сначала забулькала, а затем и вовсе начала кипеть. Но теперь уже нет обилия тварей в ней, а от невыносимого жара. Пять. Четыре. Три. Сука, вверх, быстро! нет смысла рисковать запельной парой я попросту не смог отчетливо разглядеть как поживают жители океана и потому отдал приказ бурлакам толкать наше жилище к небу пузырь вырвался из кипящего моря когда энергия оставалась чуть больше десяти и потому я сразу отменил действие навыка пламя пропало в одно мгновение но видимость все так же оставалось нулевой и потому мы просто продолжили двигаться вверх одна атака одна единственная и щит лопнет. Так что оставалось лишь надеяться, что посреди океана не окажется птиц. Против них нам даже выдвинуть нечего. Все на пределе, без маны и сил. Поначалу я думал, что нам просто везет. Никто и не подумал атаковать город, птиц на пути не попалось, да и вообще все звуки вокруг стихли. Мир будто замер, позволяя нам покинуть место побоище. Но нет, удачи тут никакой. Вырвавшись из созданного прямо над океаном облака, каждый житель Каспийска смог убедиться в этом лично. Нам не повезло, нет. Это мы устроили локальный апокалипсис, используя свои возможности, добытые трудом, потом, риском и кровью. В радиусе нескольких километров жизни больше нет. Океан не просто вскипел. Вода буквально обратилась в пар, а огромная температура сразу сварила всех, кому не посчастливилось оказаться поблизости. Геноцид. Не иначе. Еще несколько месяцев назад за подобные зоозащитные организации насадили бы меня на черенок от лопаты и заставили копать новый океан. Причем черенок не шлифованный, с обилием колючек за нос. С ручкой на конце. Да и лопата бы была для снега, пластиковая, чего уж там. Вот ты не любишь воду, верно? Я подобрался к быку, что с грустным видом смотрел куда-то вдаль. Менталистов не люблю. В башке всё все перемешалось, будто мозги в мясорубке провернули, промычал он. Мясорубки? У вас в мире были мясорубки? удивился я. Когда это он успел познакомиться с нашими бытовыми приборами, особенно теми, что работают с мясом. Бывки же вроде травоядные изначально. А ты думал, что я на кухню хожу? ухмыльнулся он. Я там уже все знаю. Если ты хочешь воровать еду, не обязательно там подрабатывать. Можно просто попросить камана. По нему все бабы сохнут, особенно те, кому за сорок, — пожал плечами я, тогда как бык будто бы преисполнился в познании. Глаза его замерцали двумя огоньками, и он собрался было отправиться на поиски эльфа, но я его остановил. Ну как остановил? Бык сидел своим толстым задом прямо на щите, и я просто выпустил его наружу, придав небольшого ускорения вниз, а сам отправился следом, не зная, на каком языке он матерился, пока мы летели вниз но мне он явно понравился. Какие-то рычащие-мучащие звуки, что даже словами не назовешь. Сильный мужик. Действительно сильный. Все мышцы его тела сильные, в том числе и сфинктер. Только это уберегло океан от загрязнений. Что примечательно, высоты он боится примерно так же, как и воды. А когда он летит с высоты в воду, ему и вовсе становится не по себе. Хотя падать мордой в склон горы он не побоялся. Все же там было стада коров, и инстинкты взяли свое, хоть и ненадолго. За пару километров до облака я все же жарился над бедолага и взял контроль над его сознанием. Безумный рев тут же прекратился, и я на всякий случай выбросил из рогатой башки все воспоминания о том, как жестоко я с ним поступил, выбросив за пределы щита. Также навел порядок и в прочих мыслях, восстановил его рассудок после ментальной атаки от морского конька, Плюс оставил небольшую пасхалку. Теперь он, сам не понимая почему, будет безумно хотеть самую большую корову из того стада. Посмотрим, что из этого выйдет. А из большой коровы полезут большие коровята. Их можно употреблять в пищу, а также использовать в быту. Конечно, в тайне от самих родителей. Но если родятся сразу разумными, придется воспитывать. Разобравшись с этими мелочами, сразу начал тренировку. Меня всегда раздражало то, что в костюме нет функции полета. Точнее, она есть, а я не умею ей пользоваться, что бесит вдвойне сильнее. Пламя покрыло все тело рогатого монстра, и я начал свои исследования. Сейчас будто бы просто горит шкура. Жар распространяется в разные стороны, никак не вредя его создателю. Возможно, надо просто направить его в другую сторону? Так, пока я летел еще три километра в свободном падении, Пытался играться с огнем, И в какой-то момент все же получилось. Огонь стал слушаться. И направив его вниз, я стал замедлять падение. Еще немного, и бык полетит туда, куда я ему укажу. Я на пороге великого достижения. Бульк. Нет, остановиться не успел. Но бульк — это был лишь для меня. На деле рогатая массивная туша буквально взорвала только успокоившуюся поверхность океана. Снова появился пар. Вокруг все забурлило, а я почувствовал, как кипящая соленая вода обжигает шкуру моего костюма. Благо, плыть не пришлось, разве что вынурнуть оказалось довольно сложно, ведь разогретая практически до кипения вода так или иначе обжигала плотную шкуру моего костюма. Я чувствовал всю эту боль, что приходится испытывать быку, хотя он сам не чувствует и даже не поймет, почему облезла его шерсть, и он стал совершенно голым. Вся поверхность воды оказалась усеяна трупами. Вареная рыба попросту всплывала кверху брюхом, и благодаря этому мне удалось просто топать копытами по некогда страшным и сильным тварям, словно по земле. Неподалеку послышался приглушенный хрип, а следом и показались очертания самой главной твари, что и стало причиной этого стихийного бедствия. Креветка так и не сдохла. Но сил у нее явно поубавилось, так как хвост все равно оказался в воде, и теперь приятно пах приготовленными морепродуктами. А вот голова была на суше, и только поэтому этому монстру удалось дожить аж до этого момента. Но это ненадолго. Разогнав быка, я постарался приблизиться к противнику как можно скорее, но незнамеченным подобраться все же не удалось. Благо, увидеть меня монстр не мог ведь сверху прижимали два раскрошенных бетонных исполина. Горемы хоть и почти вышли из строя, но все равно стойки продолжали исполнять свою задачу. Вот только они не всесильны. Тонкие, торчащие из пасти конька щупальца сразу зашевелились и стали вышибать из дырёвиков каменную крошку. А я тем временем бежал вперед, чавкая копытами поварёной рыбе. «Противно, да, ну что поделать». Когда последний голем вышел из строя, голова монстра повернулась в мою сторону и устремила на быка свой пристальный взгляд, что никак не предвещал «чуд хорошего». ч промычал бык, непонятно как, оказавшись прямо рядом с тварью. А меня в этот момент попросту выбросило из его головы, будто обухом топора получил, в одно мгновение переместившись на несколько метров назад. Морской конек перевел свой взгляд уже на Грога, и тот сразу схватился за голову, упав на колени. Я тоже попытался захватить власть над рогатом, вот только морская тварь выставила какой-то блок. Ментальный. Или хрен его знает какой, я в этом не спец. «Я умираю, но и твой друг умрет вместе со мной», — послышался голос в моем сознании. И сразу создалось впечатление, что голос этот не врет. Как минимум, он сам верит в свои слова. «Вот только хрен ты угадал. Довольно полезное свойство нематериальной формы. Я могу видеть магию. И прямо сейчас от креветки к быку тянется тонкая ниточка. Тут несложно догадаться, что именно она и является ментальной связью. Первым делом я, конечно, попытался ее разорвать. Но руку, которую я коснулся этой нити, прострелила сильнейшей обжигающей болью. Правда, в этот момент быку стало заметно легче. И потому я продолжил попытки разрушить заклинания твари. Несколько раз я пытался жертвовать разными частями тела, активировал ауру вампиризма, попытался подморозить креветку, но все мои ауры действуют медленно и неторопливо, сколько маны в них не вливай. Стоп. А видел ли я раньше подобные нити? Видел. Вот только они с первых уровней. Раньше я о них даже не догадывался, и перед глазами они стали появляться лишь когда... Умение! Концентрация, мать я, энергии! Иногда очень вовремя вспоминаются подобные мелочи. Так и сейчас. Ведь именно с его помощью, а не благодаря дематериализации, я могу увидеть чужую магию. И рушить ее надо тоже, используя именно его. Сконцентрировавшись и направив все свои силы именно на нить, я стал пытаться разорвать ее. Поддавалась она с трудом, неохотно и без особого энтузиазма. «Да чего уж там, вообще не поддавалась». Я стоял, как идиот, пелился на навык противника, что в данную минуту планомерно прожаривал и без того нездоровые мозги моего костюма. Все это бесполезно!» — послышался насмешливый голос у меня в голове. «Эта тварь читает мои мысли?» «Тогда как тебе такое?» «Разорвать нить я не могу, а вот завязать ее в разработанный мной узел легко. Собственно, этим сразу и занялся». Спустя минуту перед моими глазами завис здоровенный комок, состоящий из креветочной магии. И когда меня устроил его объем, тот сразу отправился в полет навстречу самому заклинателю. Не знаю, чего я ждал. Просто пытался хоть как-то навредить противнику, ослабить давление на быка, забраться в его шкуру и надавать уже этой креветке по морде здоровенным молотом. Но этого делать не пришлось. Как только ком, состоящий из ментальной магии, врезался в непробиваемый толстый панцирь, Произошел взрыв. Яркая вспышка озарила созданное нами облако, ударила по глазам и сознанию, заставив меня потеряться на несколько секунд. Уверен, в материальной форме я бы попросту потерял сознание от такого удара. А так просто лишился третий запаса здоровья и получил незабываемое ощущение, что запомнится, пожалуй, на всю жизнь. «Давно так не болела душа. Быку же повезло». Он просто упал и теперь лежит, отдыхает. А креветка сдохла. От своей же магии причем На её панцире остался здоровенный оплавленный разлом, кто уходил внутрь метр на полтора. И на дне этого разлома сложно не заметить мерцающий бирюзовым светом предмет. «Касп, спускайтесь. Тут есть чего пособирать». «Нет смысла лететь дальше, когда прямо под ногами лежит столько ценностей». Это не только кристаллы, но и много чего еще. Те же вареные морепродукты. Из сильных морских гадов получится вкуснейшая еда. Причем можно как использовать ее для себя, так и отправлять на продажу. Заработаем много опыта, прокачаем каждого в поселении и сможем заработать еще больше. И как можно ставить здесь награды? Как оказалось, они все же тяжелее воды. Глупо было бы надеяться на то, что получится просто собрать их с поверхности. Это было бы слишком просто. Увы, система так не умеет. Но вот, продадим мы все это добро. Скорее всего, из наград получится добыть много ценностей, напялить их на себя, а остальное распродать. Опыты кристаллов в казне прибавятся значительно, в любом случае. Вопрос только, что потом? Упрёмся в потолок и будем висеть в небе, дожидаясь нового витка? а после этого снова упрёмся в потолок и так по кругу? Стало слишком просто. Единственные опасные враги — люди, но и они, не сказать, чтобы сильно меня пугали. Так что, сдается мне следующий виток, порадует нас новыми сложностями. Возможно, он сделает зомби сильнее, а то и вовсе позволит им, например, размножаться. Это было бы действительно больно. Но рано пока предполагать и уж тем более подкидывать мысли подлой системе. Уверенно наслышать мысли каждого жителя планеты, и уж из них строит свои обновления интерфейса, функции и наград. Впрочем, плевать. Что будет, то будет. Изменить это никак не получится. и Я даже отчасти надеюсь на повышение уровня сложности. Насколько бы прошлый я ненавидел людей, теперь появилось понимание, насколько они важны и нужны. Нет. Поговорить по душам с незнакомым человеком и, упасись с обнять кого-то, для меня по-прежнему ад. Но так или иначе, держаться надо вместе. Строить цивилизацию сообща и также плечом к плечу истреблять упавшую на нашу планету заразу. Зомби. Они наши враги. Впрочем, креветок тоже можно ввести в черный список. Этот камень оказался куда интереснее прежнего черного цвета. Нет. По размеру все тот же компактный булыжник, да и форма практически не отличается. Все та же продолговатая хрень с закругленными краями, посередине незнакомые символы, что источают мерное мерцание. Но и сама поверхность этого камня излучает свет. Камень ментальной стихии. Не маленький, но и небольшой, к сожалению. Будет чем-то наподобие алтаря пламени, только ментальный. Отличное приобретение. Вот только жаль, что менталистов у нас нет. Среди обычных классов ничего подобного не найти, а зеленых у нас по пальцам можно пересчитать. Что говорить про кого-то покруче? Почти все они в моем отряде. Туман постепенно начал рассеиваться, и я просто ждал, когда наверху покажется мой город. И он показался, вот только скорость оставляет желать лучшего. Бурый, эта твоя крысиная жопа не слушается. Да и никто не слушается, только парочка привидений помогают. Оказалось, что город тащат на своем горбу его жители, и получается у них плохо. Но так как я долгое время не отвечал на сообщения, им пришлось смириться и толкать. Касп. А чего портал не открыли? Я бы быстро ее убедил. В Следующую секунду, стоило мне отправить сообщение, меня затянуло в пространственный разлом. Следом в Каспийск отправился и бык. Я быстро раздал всем приказы, и уже через пару минут Каспийск стоял прямо на ближайшем островке. Материализоваться не составило труда, ведь поверхность выбранного острова оказалась довольно ровной и удобной для приземления. Так что, потратив всего 50 единиц накопленной энергии счета, я смог отменить действие основного поселкового навыка. Плюс этот остров куда больше по размеру, и тут уже есть хоть какая-то растительность. Этим не смог не воспользоваться Гоша, тут же отправившись знакомиться с понравившейся ему пальмой. «Иди, кокосы, потереби ей!» — выкрикнул ему вслед кто-то из работяг, И остальные весело засмеялись. Людям пришлось недавно понервничать, так что теперь они выглядели максимально довольными и расслабленными. Работяги сразу разбрелись по округе, попробовать тропические фрукты и готовиться к сбору наград и кристаллов. А мне не давала покоя одна мелочь — тишина. «Да, мы истребили все живое в радиусе нескольких километров, но какая-то неправильная тишина, будто затишье перед бурей. И подобное уже бывало, причем не раз, со мной лично и с каждым, кого я знаю. Так что я просто расслабился, переместился на крышу самого высокого дома и принялся ждать». Четвертый виток развития системы пройден. Начинается пятый виток.